Уцелела моя крошка-летиция, даже личка не пострадала. Это ли не чудо? В-третьих же, глупо сидеть в глуши барсуком, зарывать свой талант. Есть вещи увлекательные яровых и озимых, например, карьера дипломата. И он поступил на службу к лектору Баварскому. Странствовал по свету, выполнял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 А может, не вернется вовсе. Рыжей девочке ужасно хочется, чтобы он обернулся. Хочется его окликнуть, но она не решается. Машет рукой, по искаженному личику текут слезы. Но всадник не оборачивается. Он уже забыл о сером замке, а рыжей девочке его манит сверкающая солнечными искрами дорога. Другая картинка —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 алом плаще и треуголки с перьями. Она в пышном бело-серебряном наряде. У всех пансионерок одинаковое выражение лиц, мечтательно восторженное. Нет, не у всех. Долговязая худышка сложила губки коромыслом, а рыжеватые бровки домиком. Бедняшка знает, что некрасиво. Никогда ей не ехать в белом гипюре под приветственные крики рядом с писанным красавцем. Еще! — Летиция подросла, уже девушка, высокая и стремительная в движениях, с загорелым лицом и облупившимся от солнца носом. Она ловко сидит в седле, не амазонкой, а по-мужски, потому что одета в кюлоты и рубаху. Ей ужасно нравится носить старые вещи отца. Рядом тоже верхом Фердинанд. «Не трусь», — говорит он, — «ты из рода Дорнов вперед!» Ей очень страшно, но она гонит коня к барьеру, к дереву поваленному бури. Не выдерживает, зажмуривается, лошадь чувствует состояние всадницы и перед самым препятствием делает свечку. Будто памятью собственного тела я ощущаю удар о землю, черноту обморока. Потом вижу над собой нахмуренное лицо отца, первое чувство паника, он разочарован» я попробую еще раз говорит девушка снова разгон, но теперь она глаз не закрывает полет перехватило дыхание и обжигающее счастье я сделала это он может мной гордиться опять вдвоем с отцом фердинанд фон дорн пытается делать свирепое лицо, что у него плохо получается. «Я проткну тебя, как перепелку», — рычит он, размахивая шпагой, на стре которой насажена винная пробка. Но если клинок пробивает защиту и бьет в живот или грудь, это все равно очень больно. Летится, уворачивается, парирует удары, а стоит противнику ослабить натиск, немедленно переходит в контратаку. Фердинанд доволен» не полезно прикидываться слабой и беззащитной, чтобы дать возможность мужчинам проявить рыцарство, — говорит он во время паузы, закуривая трубку.